Глава 125. Мадам Аннабель Вопреки распространенному мнению, в битве за престол лидировал Клео. С того самого момента, как Лиам объявил о своей поддержке, фракция Клео росла как на дрожжах. Они преодолели множество кризисных ситуаций, так что все больше людей начало склоняться на сторону Клео, а не Кальвина. Но кое-кто все же не был рад подобному повороту событий. Сам Клео Ничего про меня... «Все время Лиам, то да сё...» Жаловался он в своих покоях, но никто его не слышал. Пока Клео отдыхал в одиночестве, в комнату вошла его сестра Лиштея. Эта девушка, несмотря на свое происхождение из императорской семьи, выбрала путь рыцаря, дабы охранять Клео. Лиштея, чьи оранжевые волосы собраны хвост, начала радостно докладывать Клео. «Клео, ты только послушай, сегодня было так много гостей, что теперь очередь расписана на годы вперёд!» Всё больше аристократов и торговцев пытались попасть на поклон Клео. Также надеялись на встречу с ним и множество компаний, лишь те была взбудоражено ситуацией, которая раньше для них считалась бы немыслимой. Всё-таки хорошо, когда фракция так едина. Вдобавок братца Кальвина сейчас нет, так что многие аристократы хотят воспользоваться моментом, чтобы встретиться с тобой. Число тех, кто хочет сменить сторону, растёт. По слухам, сейчас ближе всего к трону Императора находится Клео. Но его отрыв от Кальвина не так уж велик. Терять бдительности нельзя, и один неверный шаг оставит Клео безнадёжно позади. Но они же не меня хотят увидеть. А графа Банфилда, не так ли? Лишь тебя немного помрачнело после саркастичного заявления Клео. Может, они и правда приходят за графом Банфилдом, но с этим ничего не поделаешь. Он твой самый крупный спонсор и покровитель. Кто знает, как бы сейчас все обернулось, если бы не его состояние и военная мощь. Клео решил поумерить пыл после замечания сестры. Просто шутка. Но все же эти просьбы встретятся прямо с самого утра... Уже передохнуть не дает. Это лишь доказывает то, сколько людей полагается на тебя. Полагаю, это должно быть лучше, чем когда тебя игнорируют. Большинство из них считают меня украшением графа. На самом деле, Клео был вовсе не рад. Он достиг нынешнего положения не своими руками, а силами Лиама. Ему хорошо известно, что его шаткое положение принца никуда не подевалось. Теперь еще игра в Банфилд столице, так что можно быть спокойными, вне зависимости от того, что произойдет. Итак, что касается твоего сегодняшнего графика. В тот момент, когда лишь те подобные секретарши собирались зачитать Клео его расписание, снаружи раздался шум. Охранявшие комнату рыцари обратились к Клео. Ваше высочество, вы не заняты? В чем дело? Вот такое дело. Скоро прибудет ваша мать. «Моя мать?» Клео соскочил со своего места, а Лиште разинуло рот. Она «Аннабель Сера Лангран». Мать их обоих решила лично наведаться к Клео, что весьма нехарактерно для нее. Ни Клео, ни Лиште не могли скрыть шока, ведь их мать никогда не пыталась проведать своих дочерей. Пара переглянулась, и Клео спросил Лиште ее мнение. «Сестрица, что будем делать?» «Посмотрим». «Чего она хочет, а там уже решим. Я пойду встречу её, а ты оставайся здесь». Лишь Сейри нолась наружу, а Клео смотрел ей в спину, после чего уселся обратно на место. «Что она задумала в такой-то момент?» Клео не мог скрыть своего удивления, когда увидел мадам Аннабель. Благодаря технологиям против старения, её было не отличить от юной девушки – Никто бы не поверил, что у нее три ребенка и тот возраст, когда уже пора становиться бабушкой. Она бы сошла за старшую сестру Клео. Мадам Аннабель была одета в причудливое платье с огромным поротником, напоминая плащеносную ящерицу. Прическа тоже своеобразная, волосы собраны в пучок, напоминающий луковицу. Обычно безразличная ко всему мать Клео и Лиштии начала улыбаться, только завидев его. «Клео, ты так вырос, тебя прямо не узнать. Я обо всем слышала. Похоже, во дворце ты стал влиятельнее даже самого его высочества Кальвина». Мадам Аннабель практически запиралась во внутреннем дворце, отказываясь контактировать с внешним миром. В результате она отстала от моды и одевается на свой манер. Но даже до нее дошли рассказы о гигантском скачке Клео. По этой причине она и пришла повидать дочь. «Теперь уже сына». Находившаяся позади Клео Лиштея глянула на мадам Аннабель, а затем с горьким выражением на лице отвернулась. Мадам Аннабель улыбалась Клео, но даже не смотрела в сторону Лиштеи. «Если всё так и продолжится, то следующим императором станешь ты». «Пока что рано что-то загадывать». «Что ты такое говоришь? Его сочиство Калевин может и Кронпринц, но сейчас его нет во дворце». Пока он занят двойной с автократией, нужно воспользоваться шансом и укрепить свое положение во дворце. Мадам Аннабель права. Отсутствие Кальвина может помочь распространить фракции Клео свое влияние во дворце. Но Клео не был посвящен в эти детали. Я предоставил все графу Банфилду. Взгляд Мадам Аннабель стал пронзительнее. Клео... Я прекрасно понимаю твой фаворитизм по отношению к графу Банфилду. Он единственный, кто оказал тебе поддержку в трудные времена, не так ли? Да, всё верно. Ты же наоборот, даже не пыталась притвориться, что хочешь помочь. Клео не стал озвучивать свои извительные комментарии. Про себя он был недоволен, но не хотел конфликтовать с матерью. Тем не менее, мадам Аннабель, похоже, поняла, что у него на уме. «Должно быть, тебе пришлось непросто. Мне действительно жаль. Мне стоило попросить дом родителей, чтобы они проявили поддержку тебе». Мадам Аннабель взяла Клео за руку и попыталась искренне извиниться. Такая наглость заставила лишь тею нахмуриться и тихонько пробормотать. «Уже поздно». Чтобы мадам Аннабель этого не услышала. «Но знаешь, полагаться на кого попало нельзя». Если так и продолжишь зависеть от Дома Банфилдов, то наживешь проблемы во время своего правления. Это так, но... Проблема для Клео заключается в том, что у него не получится взять и оборвать связи с Лиамом, когда он станет Императором. Он не только в долгу перед графом за сбор фракции, но и обязан лично. Если он возьмет и его так просто предаст Лиама, члены его фракции станут считать его неблагодарным Императором, а затем начнут отстраняться от него. Фракция Клео пошатнется, и его правление будет уже не таким крепким. Клео прекрасно понимал эти риски, так что смирился с ними. «Тут тебе и пригодится дом Лангранов. Не нужно обрубать связи с графом Банффудом. Просто постепенно полагайся больше на них. Таким образом, можно будет предотвратить его диктатуру». «Что?» – раздался паникующий голос лишь тея. «Клео, не слушай её! Аристократы из нашей фракции не поймут, если ты вдруг начнёшь сильно полагаться на дом Лангранов!» Клео выслушал совет сестры, но задумался. «Правда ли и дальше можно так сильно полагаться на графа Банфилда? Может, лучше воспользоваться домом Лангранов, чтобы ему не доставлялась власть?» Ланграны пытаются сблизиться с Клео, когда он на расстоянии вытянутой руки от престола. Им нельзя доверять, но это не такая уж плохая идея для сдерживания Лиама. Влияние Лиама велико, и понимая это, он решил довериться небогонадежному дому. Клео из-за своего комплекса неполноценности начал искать причины, чтобы согласиться на предложение Лангранов. «Все должно быть нормально. Я тоже Лангран. Аристократы меня также не поймут, если я возьму и вдруг обрублю все связи со своим домом». Лишь те я не знала что ответить, услышав слова Клео. «Может и так, но как все объяснить графу Банфилду? Я займусь этим лично и позабочусь, чтобы он все понял. Пока что я слаб, но когда-нибудь обязательно». Таким образом, к фракции Клео присоединился дом Лангранов. «Пока я был занят своей работой, ко мне подошел марион Тяжко же вам, старший. Не знаю, что ему там на но... Но он знает обо мне многое. Ты о чём? О доме Лангранов. Ходят слухи, что Ранди было позволено без очереди встретиться с его высочеством Клео. Об этом говорят не только здесь, но и во всём дворце. Марион показал мне терминал, на котором шло горячее форумное обсуждение. много из написанного разжигало во мне злость. Я проигнорировал их и вернулся к работе. Я сейчас занят, хватит разговоров. Как всегда, серьёзный Лиамм. Вы можете говорить что угодно, но серьезно характер не скроете. Он серьезно совсем ничего не понимает? Марион и понятия не имеет, через что я прохожу. Ну и? Ты пришел, чтобы показать мне это? Думаю, сейчас сорвусь и устрою кровавую баню? У меня работа, и мне не до этого. Жаль. Я думаю, вы будете возмущены. У меня нет на это времени. Пока мы говорили, подошел Ранди, в своем причудливом костюме, как всегда задрав нос. «Лиам, с этим тоже помоги!» Он скинул мне стопку документов, которые должен был обработать сам со своей свитой. «Ты чего творишь?» «Мы же с тобой из одной фракции, так что давай поладим. У нас дел много, поэтому помоги нам!» Ранди взглянул на свою свиту и рассмеялся, после чего они ушли. Честно говоря, я был удивлен что кому-то все еще хватает духу вот так вот разговаривать со мной. Особенно, когда у него положение ниже моего. Марион обратился ко мне. Мне помочь? Нет, сам все сделаю. Своей работой занимайся. Пока что буду вести себя тихо. Мадам Аннабель вызвала своего племянника Ранди, и тот, нервничая, докладывал ей о Леаме. Он повел себя спокойно, несмотря на наше задоносчивое поведение. Я даже сомневался, действительно ли он поднял столько шума во время стажировки. Начавший в попыхах свое обучение Ранди, которому нужно успеть и к двухсотлетию, не очень серьезный человек. Однако, благодаря обучающим Габсовам, даже ему можно сравниться с компетентными бюрократами. Но даже при этом между ним и Лиамом огромная пропасть. Мадам Адамбель вздохнула от столь разочаровывающего племянника. «Не спускайся ли я омоглаз?» «Не беспокойтесь, за ним постоянно наблюдают. Так значит теперь фракцию Клео возглавит он Гран?» Ранди было интересно, кто станет во главу фракции Клео. Увидев реакцию Ранди, мадам Адамбель помотала головой с выражением на лице, он совсем не понимает. «Что-то не так, тётушка. «Ранди, тебе нужно больше работать головой. Когда это я говорила, что мы собираемся поддержать Клео? Нашей целью является развал фракции изнутри. Это выживает тот человек». Мадам Адабель с самого начала не планировала оказывать Клео поддержку. «Но ведь в этом нет никакой выгоды Лонгранам». Оспокойся Я позабочусь, чтобы она была». «То есть это как-то связано с его высочеством Кальвином? Ведь под падение Клео больше всего выгодно ему, разве нет?» «Именно Кальвин выйдет победителем, если убрать Клео, поэтому Ранди выдвинул подобное предположение». «Ранди, просто присматривай за Леамом. Попытайся загнать его в угол, если предоставится возможность». «Тебе ведь не надо напоминать, сколько аристократов он уже сокрушил». Ранди, обливаясь холодным потом, кивнул. Р «Разумеется». Приглашенный во фракцию Клео Лангранов начал подозрительно себя вести. «Брайан. Как же больно от того, что проблемы сыпятся одна за другой, даже без гида».